Раскаяние. Что может чувствовать человек, который знает, что сейчас он совершает самую большую ошибку в своей жизни? Боль и отчаяние. Так плохо и накенти не чувствовал себя уже давно. Сейчас в нём обострились старые чувства. Он злился от того, что ему только что сломала планы девушка, которую он даже не любил. Но рядом с этими чувствами он ощутил и другие. Это чувство человека, который прожил долгую и бесполезную жизнь, чувство человека, который всю жизнь винил себя за этот поступок и из-за этого упустил множество возможностей. Он только что попросил прощения и вроде бы исправил главную ошибку, но ему не полегчало. Наоборот, ему стало ещё хуже. Душа разрывалась от того, как глупо всё произошло тогда. и от того, что он столько лет хранил это в себе. Когда они наконец добрались в палату, и старик вернулся в своё тело, он заметил, что физически чувствует себя вполне неплохо. Боль ушла, раны значительно затянулись, а подгузник был чистым. Только душевная боль стала ещё сильнее. Можно сказать, она стала просто невыносимой, потому что раньше и накинд ей её заглушал. А теперь она вырвалась наружу и раздирала его на части. Смерть присела на стулу у окна и со льеткой протирала секатор, мурлыкая себе под нос какую-то песенку. Затем она резко повернулась к Накентю и сказала: "Спрашивай, что ты хотел у меня спросить, а то гоняешь мысли в голове, как старая лисица свою добычу". Получается всё время Когда я встречался с Аней, ты находилась рядом с нами? Да. Я появляюсь тогда, когда человек приближается к опасной черте. Перейдя эту черту, он уже неминуемо движется к смерти. Значит, кто-то из нас приблизился к той черте. Да. После аборта Аня должна была погибнуть. Ей бы проткнули матку инструментом, занесли инфекцию. А через несколько дней она бы умерла от сепсиса. Смерть снова стала с любовью полировать тряпочкой свой инструмент. Но она не умерла. Нет, она не умерла. Она просто не пошла на аборд и родила себе прекрасную дочь. Знаешь, что такое букет смерти? Семериана резко повернулась к старику, так что тот даже вздрогнул от неожиданности. Она достала из кармана кисть, которую он уже видел, и сделала несколько мазков. Перед глазами Инакентия появился огромный колючий куст. На нём ещё росли несколько одиночных прекрасных роз, похожих на те, которые Смерть срезала в букет для Ани. Это дерево жизни. Каждый цветок прибавляет год жизни человеку. В том букете жизнь твоей дочери Долгая и счастливая жизнь девушки Анни и жизнь Петра. Он тоже мог погибнуть через полгода, но поскольку у него родился ребёнок, в армию его не взяли, и он остался жив. Смерть махнула кистью, и перед глазами Инакентия появилась картина. За столом сидела большая семья. Инакентий узнала Анню по глазам цвета гречишного мёда. Они были всё такими же живыми, хотя и немного сузились. Рядом с ней сидел седой старичок и читал газету. Руки его дрожали, но живой и даже задорный взгляд говорил, что он вполне счастлив. Между ними снавала пожилая женщина. Её и накентий сразу узнал. Она строго сказала седому старичку: "Папа, ты пил таблетки сегодня?" Пётр поморщился и сделал вид, что не услышал реплику дочери. Она погрозила ему пальцем. И ласково погладила по плечу. Да, это твоя дочь, Елизавета Петровна, сказала Смерть. Узнал. У старика защемило сердце. Он плакал. Ты спасла их всех, спросил он. Но почему? Ты думаешь, что Смерть это безжалостное существо, у которого нет ни чувств, ни сострадания к людям? Знаешь ли, Я тоже не очень хочу забирать невинные души. У меня есть некоторые привилегии, и я могу спасти, если человек ещё не перешёл черту. Понимаешь? Я могу помочь, но только если человек сам пытается что-то сделать для исправления ситуации. Ты можешь думать, что это букет смерти спас жизнь трёх людей. Но на самом деле один поступок юноши изменил их жизнь. Поэтому сейчас он доживает свои последние годы в большой семье, рядом с любимой женой. Но на твоём дереве жизни не осталось цветов, сказал Инакинтий. Да, цветы скоро закончатся, и мой срок пребывания в образе смерти подходит к концу. Это очень интересная история, я потом тебе об этом расскажу. Инакинтий долго мялся, Прежде чем задать следующий вопрос. А почему ты мне помогаешь? Это входит в мои обязанности очищение души перед смертью. Но это обычно по-другому происходит. Мы сначала проходим чистилище, и только потом поднимаемся вверх к творцу. От этих слов Инакинти даже поморщился. А вообще, нравишься ты мне, Кеш. Ты нормальный мужик. Но наделал ошибок. С кем не бывает? Святых тут на земле не так уж и много. И накиньте снова замялся. Вот, вроде я попросил прощение у Ани. Теперь я знаю, что у неё всё хорошо. Почему же мне самому так паршиво? Мне сейчас ещё хуже, чем было до этого. А всё потому, Кеш, что ты старательно скрывал эту боль и делал вид, что её нет. А она всё это время сидела в тебе. Вспомни, что бывает с нарывом, когда его вскрывает хирург: из него во все стороны начинает брызгать гной. И так будет продолжаться до тех пор, пока рана не очистится. Только после этого она сможет зажить, но никак не раньше. Ты попросил прощения у Ани, и вроде бы даже раскаялся. Но себя ты так и не смог простить. Вообще, чувство вины легко устраняется прощением. Если бы ты хоть немного задумался над этим, ты бы понял ещё лет 70 назад, что не обязательно копить этот хлам в душе. Но ты предпочёл закрыть на это глаза и сделать вид, что боли не существует. Это хорошо, что у тебя этот гнойник сам не прорвался. А иначе бы вылезса он у тебя кеша, в онкологию или в инсульт ещё лет 40 назад. Вообще закон жизни прост. Если чувствуешь за собой вину, проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что сам простил, тогда и полегчает. Старик разрыдался. Батюшки святые, воскликнула вошедшая в палату Лизовета Петровна. Да он же плачет. И правда, старик всё так же лежал на своей кровати и не шевелился, а по щекам текли слёзы. Он всё ещё беседовал со своей смертью. А теперь Кеша Попроси прощения у себя. Ты лучше знаешь, в чём сам перед собой провинился. Скажи, что больше тебя гнетёт: то, что ты воспользовался слабостью девушки и тупо удовлетворял свои потребности, когда она тебя любила, или то, что ты отказался от своего ребёнка? Старик ничего не ответил. Он не хотел и дальше раздирать эту рану, но смерть, видимо, решила его добить окончательно. Пойдём. Сходим в твоё детство, сам увидишь всё. Инакентий пытался сопротивляться, но идти в этот раз никуда не пришлось. Смерть взмахнула кистью, и старик увидел себя трёхлетним пацаном, который играет со старшим братом во дворе их дома. На календаре июнь 1941 года. На Инакенте обрушились запахи, которые он давно забыл. Аромат свежеслошенной травы, крапивы и комбикормов, которые мать заваривала поросятам, а вместе с запахами нахлынули воспоминания. Они предательски пробирались под кожу, вызывая озноб и тошноту. Вот маленький Кеша радостно бежит навстречу отцу, но тот буквально отшвыривает мальчика в сторону, причиняя ему физическую боль. Аналогично он поступает и со вторым сыном. Папа, который сажал на колени и давал поиграть губную гармошку, шикнул на сыновей, словно на расшумевшихся гусят. В доме не говорят про войну, но атмосфера напряжена. Мать плачет в углу, а отец мирно курит, шагая из угла в угол. Дети испуганно прячутся за печкой, где лежит старая бабка. Она прижимает их к себе и гладя по головкам, шепчет молитву. Когда они проснулись, отец вместе с другими мужчинами с их улицы уже ушёл на фронт. Инакентий до глубины души смог прочувствовать этот момент. Он ощутил предательство родного человека, ведь папа даже не простился с ними. Ему было 3 года, но он тогда ещё подумал, что не будет заводить детей, чтобы их не предавать. Отец с войны так и не вернулся. и у Иннокентия не было возможности понять и простить его. Эта боль присоединилась к прежней и теперь же сдирала Иннокентия на части, причиняя уже не только душевные, но и физические страдания. Он уже не мог плакать, а жалобно скулил. «Долго ты будешь надо мной издеваться». Но смерть не отступала от своих планов. «Теперь ты понимаешь...» Почему отказался от своего ребёнка? Ты помнишь этот случай, как предательство со стороны своего отца? Поэтому ты неосознанно боялся подобного случая. Ты не хотел предавать, но получается, что тоже предал. Попроси у отца прощения, а заодно и себя попробуй простить, сказала смерть. Она снова взмахнула кистью, и перед стариком появился отец, сильный и красивый парень. по возрасту раз пять моложе нынешнего Инакентия. Они бросились друг другу в объятия, а потом вместе плакали и просили друг у друга прощения за то, что война вмешалась в их жизнь и оставила столько боли и страданий. Инакентий не чувствовал времени и не понимал, сколько длилась их встреча с отцом. Он столько выплакал слёз, что даже не помнил, когда всё исчезло. Кажется, он даже задремал. Это случилось с ним впервые с момента пребывания в больнице. А когда очнулся, он лежал один в своей палате, а на душе легко и спокойно, будто ни один десяток камней с неё свалился.